Глава 41. В эту минуту двери храма распахнулись, и невидимые вошли попарно. Волшебные звуки гармоники этого недавно изобретенного инструмента, еще незнакомого слуху консуэла, раздались в воздухе, казалось, они проникали вместе с живительным ночным ветерком сквозь полуоткрытый купол, озаренный луной. Дождь из цветов медленно сыпался на счастливую чету, помещенную в центре торжественного шествия. Около золотого треножника стояла Ванда. Правой рукой она разжигала в нем яркий огонь благовонного курения, а в левой держала оба конца цепи из символических цветов и листьев, накинутой на обоих любовников. Начальники невидимых, с лицами, покрытыми красными покрывалами и с главами, увенчанными теми же священными ветками акации и дуба, стояли с протянутыми руками, приветствуя мимо проходивших и низко низкокланившихся им братьев. Эти величественные начальники напоминали древних друидов, но их руки, не обогрённые кровью, протягивались только для благословения, а религиозное уважение — Заменило в сердцах адептов место фанатичного ужаса древних верований. По мере приближения посвященных к почетному трибуналу они снимали свои маски, чтобы поклониться с открытым лицом величественным незнакомцам, которые себя являли им только в делах милосердного правосудия, отеческой любви и высокой мудрости. Неизменные данные клятве — Они не пытались заглянуть любопытным взором за край неприницаемой завесы. Конечно, адепты, сами того не ведая, знали этих магов новой религии, этих лучших друзей, задушевных советчиков всех вообще и каждого в частности. Но при совершении обряда личность священника была навсегда скрыта, подобно оракулу древних времен. Счастливое детство наивных верований, заря вымышленных священных заговоров, окутанных всегда поэтическими сомнениями таинственной ночи. Несмотря на то, что только одно столетие разделяет нас от существования невидимых, оно кажется басней для истории. Тридцать лет спустя общество иллюминатов облеклось в те же формы и с помощью изобретательного гения своих предводителей а также традиционных тайных обществ мистической Германии, потрясло весь мир своим обширным и ловким политическим и религиозным заговором. Иллюминаты поколебали все династии на тронах и, в свою очередь, распались, завещая французской революции электрический ток высокого энтузиазма, горячей веры и страшного фанатизма. За полвека до этого дня, отмеченного судьбою, когда галантное царствование Людовика XV, философский деспотизм Фридриха II, насмешливое и скептическое господство Вольтера, чистолюбивая дипломатия Марии Терезии и еретическая терпимость Ганганелли предвещали миру надолго дряхлость, соперничество, хаос и падение. Французская революция тихо бродила и созревала под землей. Она таилась в верующих до фанатизма умах в виде мечты о всемирной революции. Пока разврат, притворство и безверие явно царили на земле, глубокая вера, роскошная картина будущего, планы устройства столь же обширные, но более мудрые, чем наш фаланстерий, чем современное учение сансимонистов, осуществляли в некоторых группах людей исключительных идеальное зачатие будущего общества, диаметрально противоположного тому, которое скрывает в истории свои деяния. Такой контраст составляет отличительную черту XVIII столетия, слишком переполненного идеями и всевозможными умственными трудами, чтобы наши философы-историки могли бы сделать ясный полезный синтезис. Существует множество противоречивых документов, неясных и непонятых с первого взгляда фактов, много источников, затемненных беспорядками, смутами века, которых надо терпеливо очистить, чтобы достигнуть твердого дна. Много усердных работников осталось во мраке. Они унесли в могилу тайну своего призвания — Сколько выдающихся людей отвлекали тогда внимание современников. Сколько блестящих трудов привлекают внимание критиков еще до сих пор. Постепенно свет проникнет в этот хаос. И если наш век составит краткое изложение всех событий, он выяснит также жизнь своего отца, 18 века, этого сложного логогрифа, этой туманной картины, где столько подлости противопоставлено величию, где знание борется с невежеством, варварство с цивилизацией, свет с тьмой, безбожество с горячей верой, мудрый педантизм с легкомысленной насмешкой, суеверие с гордым разумом. Этот столетний период, видавший господство госпожи Де Ментенон и госпожи Помпадур, царствование Петра Великого и Екатерины II,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 Чудовищная лаборатория, где столько разнородных форм было брошено в одно кипящее горнило, извергавшее клубы дыма, среди которого мы и сейчас бродим в потьмах между неясными очертаниями. Ни Консуэла, ни Альберт, ни наставники невидимых, ни их адепты не имели правильного взгляда на этот век изгорали лишь нетерпением преобразовать его силой. Они считали себя накануне Евангелической Республики, так же, как ученики Иисуса мнили себя накануне Царствия Божия на земле, как богемские табориты воображали себя накануне райского состояния, как позже французский конвент считал себя накануне победоносной пропаганды всего земного шара. Возможно ли безграничная преданность без слепого доверия? Мысли были блестящие результаты без великих заблуждений. Каково бы было понятие о братстве без учения Иисуса? Разве мы были бы французами без вдохновляющих видений восторженной Иоанны Д'Арк? Могли ли мы завоевать первоначальные традиции равенства без благородных химер XVIII столетия? Ни Вольтер, ни спокойные умы того времени — И даже Фридрих II, великие реализаторы логичной и холодной силы, не предвидели внезапных бурь и случайной неудачи скрытой революции, о которой мечтали древние секты, каждая для своего времени, и которую смутно предсказали за пятнадцать лет мистические заговорщики предшествовавшего столетия, как эпоху политического и религиозного обновления. Самые ревностные и мудрые умы были далеки от предвидения будущего. Жан-Жак Руссо отрекся бы от своего произведения, если бы он только мог предвидеть гильотину, красующуюся в Монтане. Альберт Рудольштадт обратился бы снова в литургического безумца, если бы ему заранее открыли кровавые победы, сопровождаемые деспотизмом Наполеона, и господство самых низких материальных интересов вслед за восстановлением прежнего правления. Он, который надеялся мгновенно и навсегда разрушить эти эшафоты, темницы, казармы, монастыри и крепости, они настолько же принадлежали своему веку, как и их современники, ловкие политики и мудрые философы. Их глазами они смотрели на истину будущего, эту великую незнакомку, облекаемую каждым из нас атрибутами собственной власти. Она нас обманывает и в то же время убеждает, являясь нашим сынам в пёстрой многоцветной одежде, в которую каждый из нас вставляет свой лоскут для королевской ее тоги. К счастью, с каждым столетием она является все более величественной, потому что каждый век создает все большее количество тружеников для ее торжества. Что же касается людей, желающих сорвать с нее пурпур и облечь в вечный траур, то они совсем бессильны, ибо ее не понимают. Рабы настоящей действительности, они не ведают, что бессмертие не имеет возраста и что тот, кто не представляет себе его в будущем, не уяснит его и в настоящем. В эту минуту блаженства, когда восторженный взор Консуэла остановился на Альберте, помолодевшем и прекрасном в счастье, он чувствовал себя переполненным всемогущей верой, способной передвинуть горы, если бы таковые оказались в ту минуту, когда чувствовалась только тяжесть собственного разума, отуманенного страстью. Консуэла стояла перед ним, словно... Галатея возлюбленного художника богов, пробуждающаяся к жизни и любви. Безмолвная, сосредоточенная, с небесным сиянием в лице, она была бесспорной красавицей в первый раз в жизни, ибо впервые действительно жила полной жизнью. Чело светилось божественным спокойствием, а большие черные глаза — были влажны от духовного наслаждения, в сравнении с которым чувственное опьянение есть не более как бледный призрак. Она была так прекрасна, потому что не сознавала, что происходило в ее сердце и на лице. Один Альберт существовал для нее, или, вернее, она жила только в нем, считая его одного достойным глубокого уважения. безграничного восторга. Альберт тоже преобразился. Любуюсь ею, он казался окруженным неземным сиянием. Консуэла читала в его глубоком взгляде все торжественное величие пережитых им невзгод. Но горечь прошедшего не оставила в его чертах следов физических страданий. Его взор светился тихой кротостью мученика — Который видит, как исчезает под его ногами земля, обогренная его кровью, и отверстое небо сулит ему бесконечное блаженство. Никогда ни один художник не изобразил более благородного лица героя или святого в период самого блестящего развития древней или современной живописи. Восхищенные, в свою очередь, невидимые, остановились вокруг них. любуясь прекрасной четой, чистой перед Богом, целомудренно счастливой перед людьми. Двадцать мощных голосов запели хором старинный гимн «О, гименей, гименей!». Музыка была порпоры, которому поручено было составить на эти слова эпиталаму для торжественной свадьбы. Он был за это щедро вознагражден, хотя и не знал, чья рука его так одарила. Подобно Моцарту, написавшему накануне смерти лучшее свое произведение, заказанное ему реквием, так и в старом порпоре проснулся прежний гений, и он создал свадебную песнь, таинственность которой пробудила его фантазию. С первых тактов Консуэло узнала стиль дорогого учителя и, переводя взор с любовника на корифеев, она стала искать своего приемного отца. Но там присутствовала только одна его душа. В толпе достойных исполнителей она узнала некоторых друзей. Фридриха Тренка, Парпорина, молодого Бенда, графа Головкина, Шуберта, рыцаря Эона, с которым познакомилась в Берлине и, равно как и вся Европа, не знала его настоящего пола. графа Сен-Жермена, канцлера Коцей, супруга Барберини, издателя Николая, Готлеба, чей роскошный голос покрывал все остальные, наконец, Маркуса, которого она узнала по резкому движению Ванды и по собственному инстинкту, подсказавшему ей, что он был ее проводником и исполнял теперь роль крестного отца. Невидимые сняли свои черные одежды и перекинули их через плечо. Их алый, с белым наряд, изящный и простой, украшенный золотой цепью со знаками ордена, придавал праздничный вид всей группе. Они держали в руках маски, готовые надеть их снова на лицо при первом знаке сидельника, стоявшего на карауле на крыше здания. Оратор. исполнявший роль посредника между начальниками невидимых и их адептами, тоже снял маску и подошел поздравить счастливых супругов. Это был герцог, богатый принц, посвятивший свое состояние, ум и восторженное усердие делу невидимых. Он считался гостем в их собрании, в его резиденции жили Ванда и Альберт, сокрытые от непрошенных взглядов. Оно служило также главным пунктом судебных заседаний Ордена. Таких пунктов было несколько, несмотря на то, что общие собрания устраивались ежегодно, лишь в течение нескольких летних дней, не считая экстренных случаев. Посвященные во все тайны начальников, герцог действовал с ними заодно. Не выдавая их инкогнито, подвергаясь всем опасностям предприятия, Он был их посредником в сношениях с остальными членами товарищества. После того, как новобрачные обменялись приветствиями с братьями, все заняли снова свои прежние места, и герцог обратился с следующей речью к чете, коленопреклонённой перед алтарем и увенчанной цветами. «Милые, дорогие дети, во имя Всемогущего», вселюбящего, всеведущего Бога во имя трёх добродетелей, которые суть отражения божества в человеческой душе, деятельность, милосердие и справедливость, именуемых в применении нашей формулы свободой, равенством, братством, наконец, во имя суда невидимых, преданного тройному долгу, усердия, веры и познания, то есть Тройному следованию политических, нравственных и божественных истин. Альберт Падибрат и Консуэла Порпорина я провозглашаю ратификацию и скрепляю ваш союз, заключенный перед Богом, перед вашими родителями, в присутствии священника христианского вероисповедания в замке великанов. Этот брак был действителен перед людьми, но не перед Богом. В нём недоставало трех вещей. Во-первых, полного самоотвержения жены для совместного сожительства с ненормальным мужем. Во-вторых, санкции духовного авторитета, признанные супругом. В-третьих, согласие одной здесь присутствующей личности, имени которой я не вправе назвать, но состоящий в кровном родстве с одним из супругов. Если же теперь эти три условия выполнены и никто из вас не имеет ничего возразить против, то соедините ваши руки и встаньте, чтобы призвать небо свидетелем свободы вашего поступка и святости вашей любви». Ванда, все еще незнакомая братьям Ордена, Взяла за руки обоих детей, один и тот же порыв восторга и нежности заставил их мгновенно встать, будто все трое были слиты в одно нераздельное существо. Приступили к венчанию, и простой трогательный обряд нового богослужения совершился тихо и благоговейно. Клятва о взаимной любви произносилась в присутствии. непраздных зрителей, чуждых совершавшегося нравственного союза. Все они были призваны утвердить религиозное таинство, соединявшее два существа, исповедовавшие одну и ту же веру. Благословив новобрачных, они взялись все за руки и образовали вокруг них живую ограду, цепь братской любви, клянясь помогать им, Охранять и защищать их честь и жизнь, поддерживать и укреплять их в тяжелом пути добродетели, оберегать их от преследований и от соблазнов света, обещаясь любить их так же свято, чисто, сердечно, как если бы их сковывали узы кровного родства. Тренк произнес за всех эту простую прочувственную речь, затем. Обращаясь к Альберту, он добавил «Грубый, преступный обычай старого общества, от которого мы тайно отступили, чтобы в один прекрасный день его снова привести, требует, чтобы муж внушал верность жене своим деспотичным, унизительным авторитетом. Если она изменит, то его долг — убить соперника. Ему предоставлено право убить и жену, Это называется омыть кровью опозоренную честь. Вот поэтому-то всякий человек является в этом слепом порочном обществе естественным врагом счастья и чести, так дико охраняемых. Друг, даже брат, дерзает присвоить себе право похищать у друга либо брата любовь его жены или доставляет себе жестокое подлое развлечение возбуждать его ревность. Высмеивает его бдительность и поселять недоверие и разлад между мужем и женой. Мы, как тебе известно, лучше понимаем дружбу, семейную честь и гордость. Все мы — братья перед Богом, и всякие из нас, кто посмотрит с вожделением на жену брата, уже прелюбодействуют с ней в сердце своем. Растроганные и взволнованные братья — Обнажили свои шпаги и поклялись скорее обратить против самих себя это оружие, чем нарушить произнесенные устами Тренка обед. Тут Сибила, в порыве вдохновения, имевшего такое громадное влияние на воображение невидимых, часто изменявшая взгляды и решения самих начальников, вошла в середину круга. Ее речь, всегда выразительная, пламенная, порабощало собрание, а высокая фигура, величественная осанка, нервное вздрагивание, всегда покрытый вуалью головы, и вместе с тем какая-то нежная грация, свидетельница прошлой красоты, этой могущественной женской прелести, следы которой чаруют душу, когда утрачивают свое владычество над сердцем, наконец ее упавший голос — принимавшей в порыве вдохновения какое-то причудливое выражение, всё способствовало тому, чтобы сделать из нее таинственное существо, одарённое сверхъестественным могуществом и непреодолимым обаянием. Все замолкли и слушали ее. Консуэла более чем другие была растрогана ее видом, зная тайну ее странной жизни. Она спрашивала себя, с невольным содроганием действительно ли принадлежит миру этот призрак, восставший из гроба, и не испарится ли он в воздухе после своего прорицания вместе с пламенем треножника, придававшего ему прозрачно-синеватый оттенок. Скройте от меня блеск этого оружия, воскликнула трепетная Ванда. Нечистивые клятвы, которые взывают к оружию, К ненависти и мести. Знаю, что обычаи Старого Света требуют, чтобы каждый человек, считающийся свободным, носил сбоку это железо в знак независимости и гордости. Знаю, что по сохранившимся у нас против желанию старым понятиям шпага считается символом чести, и что, подобно жителям Древнего Рима, Для вас священно всякое обещание, скрепленное клятвой на оружии. В данном случае это послужило бы осквернением торжественной клятвы. Лучше поклянитесь священным пламенем треножника. Огонь есть символ жизни, света и божественной любви. К чему вам наружные знаки и эмблемы? Разве вы язычники? Разве фигуры — украшающие храм, изображают что-либо, кроме идей. Клянитесь скорее собственными вашими чувствами, лучшими инстинктами и сердцем. И если вы не дерзаете клясться Богом живым, истинной, вечной священной религии, то клянитесь святым милосердием, доблестными порывами вашей храбрости, целомудрием этой женщины и любовью ее супруга. Клянитесь гением и красотой Консуэла в том, что ни ваши желания, ни даже мысли не осквернят священного союза. Этот невидимый алтарь, на котором рука ангела начертала и запечатлела клятву любви. «Знаете ли вы, что такое любовь?» — добавил Сибилла после минутного молчания ясным мощным голосом. Если бы вы знали, уважаемые наставники Ордена, исполнители нашего богослужения, вы никогда бы не допустили произнесения клятвы вечного обязательства, которую утвердить может один только Бог. Скрепленная же людьми, она является осквернением самой святой божественной тайны. Какую силу можете вы дать обязательству, которое само по себе есть чудо? Да, две воли, слитые воедино, есть чудо, ибо душа пользуется свободой в силу божеского права. Когда же две души отдаются взаимно друг другу, связанные узами любви, их взаимное обладание является таким же святым, как и законная личная их свобода. Теперь вы видите, что в этом есть чудо, сокрытое от нас навсегда Господом, равно как и тайна самой жизни и смерти. Вы спросите этого мужа и эту жену, согласны ли они принадлежать друг другу в этой жизни? Их чувство так пламенно, что они ответят вам, не только в этой жизни, но и в вечности. Господь дарует им, благодаря их любви, гораздо больше веры, силы и добродетели, чем вы могли бы сами от них потребовать. Прочь светотатственные клятвы и грубые законы. Предоставьте им идеал и не приковывайте их к действительности цепями закона. Пускай сам Бог продолжает свое чудо. Подготовляйте души к восприятию этого чуда, выработайте в них склонность к идеальной любви. Поучайте их. Объясните им торжество верности, без которой нет нравственной силы, нет возвышенной любви. Не вмешивайтесь только в исполнение клятвы, подобно католическим священникам и магистратам Старого Света. Повторяю, что люди не могут ручаться и считать себя хранителями бесконечности чуда. Что знаете вы о тайнах вечности? Разве мы вступили в храм будущего, в тот небесный мир, где в тени райских садов человек, говорят — будет вести беседу с Богом, как с другом. Изрёк ли Господь закон нерасторжимости брака? Познали ли на земле его волю? А вы сами, чада плоти, единодушно ли вы издали этот закон? Разве римские папы, считавшие себя непогрешимыми, не расторгали браков? Под предлогом недействительности некоторых обязательств они освещали настоящие разводы, но история умалчивает в своих летописях об этих скандалах. Христианские общины, преобразованные секты и греческая церковь, по примеру древних религий, открыто признавали в современном обществе закон развода. Где же святость и силы данной Богу клятвы, когда доказано, что люди вольны в один прекрасный день освободить нас от нее? О, не оскверняйте любовь бракам! Вы только загасите ее пламя в чистых сердцах. Освящайте супружеский союз поучениями, молитвами, гласностью, которая заставляла бы его уважать трогательными обрядами. Вы должны так поступать, если вы наши наставники, то есть друзья, руководители, наше светило. Подготовьте души к святости клятвы. Как отец семейства заботится о благосостоянии своих детей, так и вы, духовные наши отцы, пекитесь о развитии истинной любви, добродетелей и верности в сердцах ваших сынов и дочерей. Если, подвергая их религиозным испытаниям, вы убедитесь во взаимном их стремлении безкорыстия, тщеславия, легкомысленного опьянения или чувственного ослепления лишенного идеала, если вы убедитесь, что они поняли все величие чувства, святость долга и свободу выбора, тогда разрешите им отдаться друг другу и взаимно связать несвязуемую свободу. Пусть семья, друзья и общество скрепят вместе с вами этот союз, который торжеством таинства делается всеми уважаемым. Внимайте моим словам. Да будет этот обряд священной волей Божией. согласием родительским и общественным, примером вечного обязательства. Пусть никогда он не будет принудительным, грозным, карающим законом, насилием, грозящим тюрьмой, скандалом, оковами в случае его нарушения. Иначе вы никогда не узрите на земле свершение полного продолжительного чуда, всегда плодотворное провидение. Господь, вечно неустанный расточитель милости, будет вам не спосылать чистые сердцем ревностные пары, готовые связать себя добровольно вечным обетом. А ваши законы, противные религии и человечеству, всегда заглушат в них действия благодати. Неравенство супружеских пар сообразно полу, беззаконие, утвержденное общественными законами, различие долга в общественном мнении, ложное понимание супружеской чести и все нелепые предрассудки дурного воспитания могут только охладить веру и восторги супругов. Более из них, искренних и расположенных к верности, продолжительность обязательства только скорее сокрушит и напугает. Их-то всего быстрее постигнет обоюдное разочарование. Отречение от индивидуальной свободы противно человеческой природе и крику совести — а людское вмешательство полечет за собой иго, невежества и грубости. Свобода согласуется с потребностью благородных сердец и необходима религиозным инстинктам сильной воли, когда Господь Бог сам дарует нам средства бороться с сетями, раскинутыми людьми вокруг брака, с целью обратить его в могилу любви, счастья и добродетели, сделать из него присяжную проституцию, как выражались наши отцы Лаарды, которых вы хорошо знаете и к которым зачастую взываете. Воздайте же Богови, Богу, и отымите от Кесаря, не принадлежащие Кесарю». «Вы же, сыны мои», — сказала она, возвращаясь к центру группы, только что поклявшись не посягать на супружеский союз, Вы дали клятву, не ведая, быть может, ее значения. Повинуясь великодушному порыву, вы восторженно откликнулись на зов чести. Это достойно вас, апостолов торжествующей веры. Так знайте же, что сделанное вами превыше простой добродетели. Вы пожертвовали одним принципом, без которого немыслимы целомудрие и супружеская верность. Вникните в смысл такой присяги и признайтесь, что не будет истинной, индивидуальной добродетели, пока члены общества не будут согласны в деле добродетели. О любовь! О божественное пламя, столь могучее и хрупкое, столь внезапное и скоротечное! Небесная искра, проникающая в нашу жизнь и гаснущая раньше нее, — как бы из опасения, чтобы нас самих не поглотить и не уничтожить. Все мы чувствуем, что ты — животворящий огонь, исходящий от самого Бога, и что тот, кто среди нас может сосредоточить тебя на своей груди и поддерживать до последнего своего часа столь же сильным, тот будет счастливейшим и первым среди людей. Апостолы идеала — уготовить тебе в своих душах святилища, удобные для твоего существования, дабы ты не спешил покинуть их, чтобы вознестись на небо. Но, увы, тебя мы возвели на степень добродетели, сделали основой наших обществ, поклоняемся тебе, и все таки ты не захотела подчиниться произволу нашего законодательства и осталась свободна, как птица в пространстве». и капризно, как пламя на алтаре. Точно ты глумишься над присягой, над обязательствами и над нашей волей. Ты бежишь от нас, вопреки всем стараниям приковать тебя к нашим обычаям. Ты настолько же отсутствуешь в гареме, охраняемом неусыпной стражей, насколько и в христианской семье, поставленной между угрозой священника, между приговором блюстителя законов И игом общественного мнения. Почему же ты так непостоянно и так неблагодарна? О, таинственное обаяние! Жестоко знаменательная любовь, скрытая в чертах божественного, слепого ребенка, какую нежность и какое презрение внушают тебе поочередно эти человеческие души, которых ты обжигаешь своим огнем, а затем покидаешь и даешь им гибнуть среди тоски раскаяния, сожаления и отвращения? Почему весь земной шар призывает тебя на коленях, и все тебя боготворят? Почему великие поэты воспевают тебя, как душу мира, а дикие народы приносят тебе человеческие жертвы, повергая вдову на костер, где сжигаются останки ее мужа? Почему юные сердца призывают тебя В сладких сновидениях, а старцы проклинают жизнь, когда ты покидаешь их на ужас одиночества. Откуда это поклонение? То божественное, то фанатичное, которое расточается тебе от золотой колыбели мира до нашего железного века, если ты не что иное, как призрак, мимолетный, опьяняющий сон, обман воображения, возбужденного бредом чувства, Нет. Ты не простой низкий инстинкт, не пошлая животная потребность. Ты не простое дитя язычества. Ты сын истинного Бога, элемент божества. Но ты являл нам себя только сквозь тучи наших заблуждений и не хотел основаться среди нас, чтобы не быть оскверненным. Ты поселишься в нашем земном раю, как в сказочные времена Астреи, как в видениях поэтов, когда своими добродетелями мы заслужим такого гостя, как ты. О, как блаженно будет тогда земное существование людям, и как отрадно будет сознание быть рожденным. Когда все мы будем братьями и сестрами, когда союзы будут заключаться добровольно и поддерживаться единой силой, почерпаемой в тебе, Когда вместо беспрерывной борьбы, которую постоянно принуждена вести супружеская верность против порочных покушений и распутства, лицемерного обольщения, жестокого насилия против вероломной дружбы и тонкого разврата, каждый супруг найдет себе непорочных сестер, ревнивых, нежных оберегательниц счастья сестры, назначенные ему в подруге жизни. Между тем, как всякая жена встретит в мужчинах, братьев своему мужу, счастливых и гордых его счастьем, покровителей и оберегателей его покоя и чести. Тогда верная жена перестанет быть одиноким цветком, прячущимся с целью охранения своей хрупкой чести. Она не будет покинутой жертвой, изнывающей в одиночестве и слезах, бессильной воскресить в сердце возлюбленного пламя, сохраненное нетронутым в ее груди. Брат не будет более вынужден мстить за сестру, убивать любовника, чтобы вернуть ей ложно понимаемую честь. Мать не будет страшиться за свою дочь, а дочери не придется краснеть за мать. Тогда муж перестанет быть подозрительным и деспотичным. Жена забудет горечь жертвы, Или злопамятство рабы, страдания и несправедливости не омрачат радости и покоя семейного очага, любовь будет царить повсюду, и, как знать, тогда, быть может, священники и судья отнесутся с большим доверием к постоянству чудесной любви и будут более разумно и справедливо скреплять именем Бога нерасторжимые союзы. А пока. Они причиняют лишь беззаконие, и блаженные эти дни еще не наступили. В этом таинственном храме, где мы собрались по Слову Божию и во имя Его, мы можем только мечтать и распространять добродетель среди братьев. Мы лишены возможности призвать в свидетели наших обетов и покровителям наших учреждений внешний мир, который осудил бы нас на изгнание, на пленение и даже на смерть, если бы проник в наши тайны. Не будем же подражать его невежеству и тирании. Осветим супружескую любовь этих двух детей, просящих у нас отеческого и братского благословения во имя Бога Живого, покровителя всякой любви. Дайте им право поклясться друг другу в вечной верности, но не вносите этой клятвы в книгу смерти». чтобы впоследствии не принуждать их угрозами и страхом. Предоставьте Господу охранять их. Они сами будут взывать к нему, прося его поддержки для сохранения дарованного им святого пламени. «Вот это-то я и ждал от тебя, о, вдохновенная Сибила! – воскликнул Альберт, принимая в свои объятия мать, утомленную длинный Убедительной и энергичной речью. Я ожидал признания моего права обещать все моей возлюбленной. Ведь ты понимаешь, что для меня это право самое дорогое и святое. Клянусь любить ее одну всю мою жизнь и призываю Богу свидетелем моей клятвы. Повтори же мне: пророчица любви, что в этом нет богохульства. Ты находишься под влиянием чуда. ответила Ванда. «Господь благословляет твою клятву, даруй тебе веру ее произнести». Слово «вечно» есть самое страстное слово, просящееся на уста любовников в порывах высшего блаженства. Это прорицание вызывается из глубины их сердца. Вечность есть идеал любви и идеал веры. Душа человека достигает наибольшие власти и ясности только в порыве восторга полной любви. вечная любовников является внутренним откровением, распространяющим свои благотворные лучи и теплоту во всякие минуты их союза. Горе тому, кто осквернит эту священную формулу. Его покидает благодать, и он гибнет в грехе. Он гасит в своем сердце веру, Свет, силу и жизнь. «Принимаю твою клятву, Альберт», — сказала Консуэла, «и молю тебя не отвергнуть также и моей. Я чувствую себя тоже под влиянием чуда, и слово «всегда» нашей краткой жизни кажется мне ничтожеством в сравнении с вечностью, ценой которой я хочу тебе отдаться». «Божественная отвага». Сказала Ванда с восторженной улыбкой, сиявшей, казалось, сквозь ее покрывало. Проси у Бога вечности с твоим возлюбленным в награду за твою супружескую верность в этой мимолетной жизни. О, да! воскликнул Альберт, поднимая к небу свою руку, державшую руку жены. Вот наша цель наше упование и надежда. Любить друг друга горячо. Сильно в этом земном существовании, для того, чтобы заслужить награду, встретиться и соединиться в остальных. О, я чувствую, что это не первый день нашего союза. Чувствую, что мы уже любили и принадлежали друг другу в нашей прошлой жизни. Столько счастья не может быть случайностью. Десница Божия сближает и соединяет нас, как две половины одного существа — нераздельного в вечности по окончании обряда венчания несмотря на наступление глубокой ночи все приступили к последнему посвящению консуэла в орден невидимых после этого члены совета исчезли а все остальные разбрелись ненадолго по тенистому священному лесу затем снова собрались на братскую трапезу во главе которой был князь брат-оратор, он и взялся объяснить Консуэло значение глубоких трогательных символов. Ужин разносили верные слуги, занимавшие известную степень в Ордене. Карл представил Консуэло Матеуса, и она увидела, наконец, его честное доброе лицо. Она с восторгом заметила, что с этими почтенными слугами братья высших ступеней Ордена обращались как с равными — не существовало никакого различия между служащими и старшими членами Ордена, каково бы ни было их положение в свете. Прислуживающие братья, как их называли, добровольно и охотно исполняли должность виночерпия и дворецкого. Они занимались этим как опытные помощники в деле искусного приготовления пира, на который они смотрели как на священную церемонию, как на евхаристическую Пасху. Они не были унижены этой должностью, как левиты, следящие за жертвоприношением. После убранства стола яствами они садились не отдельно от других, а на предназначенных им местах среди гостей, и каждый охотно наполнял их кубок и тарелку. Как и на масонских банкетах, здесь никто не подносил кубка к губам без воззвания к какой-нибудь возвышенной идее, к великодушному чувству или к чему либо священному покровительству. Прислуживавшие братья держали себя почтительно, но без унижения, скромно и непринужденно. Некоторое время Карл сидел между Альбертом и консуэлой, которая заметила не без удовольствия в этом благородном, способном к крестьянине, с восприимчивым добрым сердцем, кроме умения себя держать, Еще большие успехи, сделанные им в умственном развитии. «О, мой друг!» — сказала Консуэла своему супругу, когда дезертир переменил место, а Альберт приблизился к ней. «Вот он, избитый раб прусской милиции, дикий дровосек богемского леса, покушавшийся на жизнь Фридриха Великого. Просвещенные, терпеливые наставления и разъяснения — сделали в короткое время осмысленного, набожного и справедливого человека из прежнего разбойника, которого зверское правосудие натолкнуло бы на убийство, а потом исправило бы с помощью хлыста и виселицы. «Благородная сестра!» — обратился к консуэлу князь, сидевший около нее справа. «Вы преподавали превосходные уроки законоведения, и милосердие в Росвальде этому сердцу — переполненному отчаянием, но одаренному благороднейшими инстинктами. Благодаря вам, дальнейшее его воспитание пошло очень быстро и легко. Когда мы напутствовали его на что-нибудь доброе, он доверчиво восклицал. «Сеньора говорила мне то же самое». «Верьте мне, что при желании просвещать и наставлять в добронравии самых грубых людей много легче, чем это думают». Для того, чтобы улучшить их быт, привить им уважение к собственной личности, любя и уважая их самих, необходимо только великодушное снисхождение к человеческому достоинству. И вы видите, что все-таки эти добрые люди допускаются только к низшим ступеням ордена. Мы сообразуемся всегда с их умственным развитием для посвящения в наши тайны». Старый Матеус только двумя ступенями выше Карла, и если он не пойдет дальше, то это значит, что сердце и разум его туго развиваются. Ни темное происхождение, ни низкое общественное положение нас никогда не останавливают. Вы видите здесь башмачника Готлеба, сына тюремного сторожа в Шпандау, занимающего одну степень с вами. Он добровольно, и лишь по привычке исполняет в моем доме второстепенную должность. Его пылкое воображение, стремление к науке, к добродетели, словом, несравненная красота его души, живущей в таком грубом теле, сделали его достойным и равным нам братом этого храма. Этого благородного ребенка почти не пришлось наставлять в добродетели. Мы только успокоивали его чрезмерное возбуждение и лечили его от нравственных и физических недугов, которые могли бы его довести до сумасшествия. Безнравственность, окружавшей его среды, и светский разврат раздражили бы его, но не испортили. Мы, укрепленные духом Бема и правильным толкованием его глубоких символов, могли, не разочаровывая, его убедить. могли направить уклонившуюся мистическую поэзию, не охладив его усердия и верой. Вы должны были заметить, что исцеление этой души отразилось и на теле. К нему вернулось здоровье как по волшебству, и странная его наружность словно преобразилась. После ужина все накинули свои плащи и отправились гулять по склону холма, оттенённого священной рощи. Вдали виднелись развалины старого замка, служившего местом испытаний. Кунсуэла постепенно узнавала тропинки, по которым так ещё недавно торопливо пробегала в памятную грозную ночь. Быстрый ключ вытекал из грубо высеченного в скале грота, служившего в прежние времена местом суеверного поклонения, и пробивался журча меж кустов. вглубь долины, где образовывал живописный поток, знакомый нашей затворнице. Красивые аллеи, усыпанные песком, самой природой скрещивались в густой зелени, освещенной серебристым светом луны. По ним бродили группы людей, встречаясь и обмениваясь тихими приветствиями. Далее виднелась высокая решетка с просторной беседкой, служившей рабочим кабинетом, излюбленным убежищем князя, она была скрыта от праздных любопытных взоров. Прислуживавшие братья также прогуливались группами вдоль решетки с целью предупредить братьев на случай приближения какого-либо непрошенного гостя, хотя его трудно было ожидать. Казалось, будто герцог занимался только масонскими мистериями, а в действительности, это было его второстепенным занятием. В те времена франкмасонство было терпимо законами, и ему покровительствовали князья, мнившие себя посвященными. Никто не подозревал о важном значении высших степеней, достигавших до Совета невидимых. К тому же блестящий пир в герцогском дворце, залитом огнями, — слишком поглощал внимание многочисленных гостей принца, чтобы им могла прийти мысль променять парадные залы и новый сад на голые скалы, развалины и на старый запущенный парк. Молодая марка-графиня Борейт, близкий друг герцога, принимала за него приглашенных. Сам же он исчез под предлогом нездоровья. Но по окончании трапезы невидимых Герцог явился во дворец, чтобы присутствовать в роли хозяина за ужином своих высокопоставленных гостей. За виде светящейся вдали огни, Консуэла, опиравшаяся на руку Альберта, вспомнила Анзалета и упрекнула себя чистосердечно перед супругом за минутную жестокую иронию по отношению к милому товарищу детства. Да. «Я дурно поступила», — сказала она, — «но я была так несчастна. Я решилась жертвовать собой во имя графа Альберта, а безжалостные невидимые толкали меня в объятия опасного Ливерани. Смерть была у меня в груди. С восторгом встретилась я с тем, кого с отчаянием должна была покинуть навеки. А Маркус, желая рассеять мою печаль, старался обратить мое внимание на прекрасного Анзолета. О, никогда еще я не смотрела на него так равнодушно. Думая, что мне назначено было в виде испытания петь с ним, я готова была возненавидеть его за то, что он лишал меня последнего, блаженного мгновения. Теперь, мой друг, я встретила бы его без горечи и была бы к нему более снисходительна. Счастье делает всех добрыми и снисходительными. Как бы я хотела быть ему настолько полезной, чтобы вселить в него серьезную любовь к искусству, если не склонность к добродетели. «К чему отчаиваться?» — сказал Альберт. «Будем лучше ждать его в день невзгоды и одиночества. Теперь, среди славы, он был бы глух к советам мудрости. Но как только он лишится голоса и красоты, поверь, мы овладеем его душой». «Займитесь этим превращением, Альберт. Только с вами вместе, моя консуэла». «Вы не боитесь воспоминания прошлого?» «Нет, я настолько самонадеян, что ничего не боюсь и чувствую, что нахожусь под влиянием чуда. Я тоже, Альберт, не могла бы в себе сомневаться. В этом можете быть покойны». «Стало светать». Чистый утренний воздух был напоён чудным благоуханием. Стояли лучшие летние дни. Соловьи заливались в тенистой листве, и волшебные их трели раздавались по всем холмам. Люди, подходившие от времени до времени к новобрачным, нисколько им не докучали, они добавляли нежную дружбу и горячую симпатию к их безмятежному счастью. Невидимые. присутствовавшие на празднестве, были представлены Консуэла как члены ее новой семьи. Тут были лучшие таланты, первые светило ордена. Одни блистали в свете, другие, хотя и малоизвестные в обществе, славились в храме своими трудами и мудростью. Аристократы и плебеи были связаны тесной дружбой. Консуэла узнала их настоящие имена — и те, более поэтичные, которые они носили в тайных братских сношениях — Венера, Медуза и так далее. Никогда еще не окружало ее столько благородных сердец, столько интересных характеров. Рассказы о их трудах празелитства, об угрожавших им опасностях и о достигнутых результатах, восхищали ее, подобно сладкой поэме, неосуществимой в дерзком развращенном свете. Эти доказательства дружбы и уважения, доходившие до умиления, в которых не проглядывало ни светской банальности, ни опасной фамильярности, эта возвышенная речь, это прелесть отношений, в которых равенство и братство осуществлялось самым божественным образом. Это роскошная золотая заря, встававшая над жизнью и в небе. Все казалось райским сновидением в жизни Консуэла и Альберта. Будучи неразлучны друг с другом, они не стремились покинуть дорогих братьев. Нравственное опьянение, нежное и сладкое, как утренний воздух, наполняло их грудь и душу. Волнение улеглось, а любовь их убаюкивала. Трэнк рассказывал о своих страданиях во время плена в Гладце и об опасностях бегства. Так же, как консуэла и Гайден в Бемервальде, он путешествовал по Польше, но только в трескучий мороз, прикрытые лохмотьями. И его спутником был тогда раненый Шель, которого он описывал как самого милого, любезного друга. Для того, чтобы заработать себе кусок хлеба, он играл на скрипке и забавлял крестьян, так же, как забавляла их консуэла на берегах Дуная. Потом он поведал ей шепотом свою любовь к принцессе Амалии, свои надежды и упования, возложенные на будущее. Бедный юный Тренк! Он не предчувствовал страшной грозы, собиравшейся над его головой, как не предвидела ее и счастливая чита, присужденная роком перенестись из чудесного летнего сна к действительной жизни, полной борьбы, разочарования и мук. Пурпурино запел в тени кипарисов прекрасный гимн, сочиненный Альбертом в память мучеников-поборников их дела. Молодой Бенда аккомпанировал ему на скрипке. Альберт тоже стал играть и привел в восторг всех слушателей. Консуэла не в силах была петь, она плакала от счастья и умиления. граф Сен-Жермен передавал беседы Иоанна Гуса и Иеронима Пражского так правдоподобно, с таким жаром и красноречием, что, слушая его, невозможно было сомневаться, что он действительно присутствовал при их разговорах. В часы подобного волнения и восторга слабый разум не может не поддаться очарованию поэзии. Рыцарь Ион. изящно и талантливо изобличал смешные стороны знаменитых тиранов Европы, порочную жизнь придворных и шаткость социальных сооружений, которые, казалось, так легко могло разрушить пламенное вдохновение. Граф Головкин мастерски описал возвышенную душу и наивные странности своего друга Жан-Жака Руссо. У этого барина-философа, Которого теперь бы назвали эксцентричным, была красавица дочь. Он воспитывал ее по-своему звал то Амалией, то Софией, считал ее то прекрасным мальчиком, то очаровательнейшей девушкой. Он хотел просить Консуэла подготовить ее к посвящению. Знаменитый Цинцендорф ознакомил с евангелистическими учреждениями и нравами своей колонии моравских. Гернгутеров. Он советовался с Альбертом относительно некоторых затруднений, и, казалось, сама мудрость гласила устами Альберта, вдохновенного присутствием и кротким взором подруги. Консуэла он представлялся божеством и олицетворял в ее глазах все добродетели. Философ и артист, испытанный мученик, торжествующий герой, мудрец, прекрасный, как ангел, веселый и подчас наивный, как ребенок, счастливый любовник. Словом, совершенный, каким только может быть любимый человек. Консуэлла изнемогала от усталости и волнения у дверей храма. Теперь она себя чувствовала сильной, как в былое время, когда она резвилась на берегу Адриатики в полном расцвете юных сил, под палящими лучами солнца, умеряемыми морским ветерком. Казалось, будто жизнь и счастье овладели всем ее существом, и она вдыхала их полной грудью. Часов она не наблюдала. Ей хотелось, чтобы волшебная эта ночь никогда не кончилась. Почему нельзя остановить солнце под горизонтом, когда чувствуется полнота жизни и когда все восторженные мечтания кажутся осуществленными и осуществимыми? Небо озарилось, наконец, пурпуром и золотом. Серебряный колокол напомнил невидимым, что ночь отнимает у них свой покров. Они пропели последний гимн восходящему солнцу, эмблеме нового дня, о котором они мечтали и который готовили миру. Нежно простившись, они назначили друг другу свидания: Одни в Париже, другие в Лондоне — третий в Мадриде, в Вене, Петербурге, Варшаве, Дрездене, Берлине. Все сговорились встретиться через год в тот же день и час у дверей благословенного храма с новыми товарищами или старшими братьями, теперь отсутствующими. Накинув затем плащи, с целью скрыть блестящие свои наряды, они бесшумно разбрелись по тенистым дорожкам парка. Альберт И Консуэла, предводимые Маркусом, спустились в овраг к ручью, где Карл посадил их в свою закрытую гондолу и отвез в павильон. На пороге они остановились полюбоваться величественным светилом, подымавшимся в небе. До той минуты, отвечая на страстные речи Альберта, Консуэла называла его всегда по имени, но когда он ее вывел из забытья, В которой она, казалось, была погружена. Консуэла могла лишь прошептать, прижавшись горячим лбом к его плечу. О, Ливерани!